«Вы — жалкие слизняки! Вы мне просто отвратительны!» — ревел голос, казавшийся ненормальным для обыкновенного человека. Лжец, проснувшись буквально за секунду до этого, в изнеможении посмотрел на часы. «Пять утра. Обучающий инструктор, сержант Питбуль, стоял одетый, и готовый к употреблению новобранцев на завтрак. Прошло всего шесть часов с того момента, как он отправил их в постель с угрозами и проклятиями. Лжец так до сих пор и не выяснил, как обучающему инструктору хватает меньшего отдыха, чем остальным. Но он решил принять это как должное. Во всех ситуациях, даже самых невероятных, Сержант Питбуль справлялся лучше, чем любой из них, несмотря на то, что был, по крайней мере, на 10 лет старше. Даже лжец, бывший в лучшей физической форме, чем его товарищи, особенно в военных дисциплинах, где сержант был отменным мастером на пакости. Например, в спринте, где лжец был уверен в своем превосходстве, сержанту удалось каким-то образом заставить его споткнуться в первые три шага. Хуже всего была вечная злость сержанта. Однажды ночью в кубрике зашел разговор о дружеских замечаниях сержанта. Во время занятий дзюдо тот закричал «Правильно! Надери его бесполезную гражданскую задницу!» Когда рекрутка столом отправил паука в больницу с вывихом плеча. И хотя столом воспринял эти слова как похвалу своему мастерству в дзюдо, большинство новобранцев согласились, что поздравлять одного человека за нанесение травмы другому — это кощунство. Тогда сержант Питбуль хлопнул дверью и закричал «Заткнитесь, вонючие шмакодявки!» Казалось, он никогда не научится говорить мягко. «Когда я выключаю свет, вы должны спать без задних ног, а иначе будут наказаны все нерадивые сопляки». С этой точкой зрения согласиться пришлось всем, даже к остолому. И на следующее утро... Слова Питбуля вылились в сотню дополнительных отжиманий всем, без исключения. Но это было не последнее утро, что давало сержанту Питболю еще одну возможность массовых наказаний. Лжец и его сослуживцы поднялись с коек с твердой решимостью следить друг за другом, чтобы избежать наказаний. Шансов на это было, правда, немного. Но лжец теперь цеплялся даже за мизерные шансы по сути он научился отжиматься намного лучше чем мог себе представить до вступления в легион это было не совсем тем что он себе представлял но по крайней мере опыт отжиманий был приобретенным в основном в легионе а ну ка послушайте вы ничтожество «Да вы у меня землю жрать и будете!» — ревел сержант Пидволь. Лжец не был уверен, что будет, но, зная сержанта, не хотел бы высказывать ему это. По крайней мере, добровольно землю есть он не стал бы. Задумавшись, он чуть не упустил слова сержанта. «Сегодня мы начинаем занятия на полосе препятствий. — пошарашил всех сержант. — Там-то мы отделим настоящих легионеров от... от срезняков и штатских девочек. Вы все еще хотите стать настоящими легионерами? — Да, сержант Питбуль, — хором закричали новобранцы. Они давно поняли, что любой не столь влешущий энтузиазмом отклик будет встречен присырением. В свободное время лжец задавался вопросом, не стоял ли сержант в начале своей службы недалеко от взрыва, что послужило его частичной глухоте и объясняло приступы злости. Но вряд ли. Автодоктор в состоянии вылечить это. «За мной ничтожество!» Прокричал сержант и припустил во всю прыть с максимальной скоростью, на которой был способен новобранец Легиона. К счастью для лжеца, он мог без труда обогнать любого из их отряда просто потому, что был лепоедом. Это было одно из тех мелочей, что он открыл для себя в Легионе. Не напрягаясь, он побежал за сержантом пока остальные пыхтя и отдуваясь отстали, несмотря на долгие недели тренировок на полосе препятствий. Впереди лжец увидел такой кусок земли, что назвать его разрушенным значило бы ничего не сказать. Это было заполненное грязью болото с огромными ямами, кусками разрушенных стен, случайно разбросанных пней. Несколько участков были украшены колючей проволокой, натянутой параллельно земле. Там и сям были грязевые канавы и деревянные стены высотой с косую сожень. В дальнем углу лыжицу были видны огневые точки, с торчащими оттуда стволами пулеметов. «Слушайте меня, вы, ничтожество!» — обратился к ним сержант Питболь. «Это мы называем учебным полем боя, и оно весьма похоже на настоящее, если вы, слезняки, когда-нибудь такое увидите. Когда я дуну в свисток, вы побежите к той стороне так быстро, как только вы сможете, но вот оттуда будут стрелять пулеметы, прямо над вашими головами». Так что лучше держать их пониже. Мы каждый месяц теряем парочку тупорылых новобранцев, которые от страха начинают убегать в полный рост. Лжец кивнул, понимая, что хотел сказать сержант. Он заметил, что угол обстрела пулеметов достаточно невысок. Вне этой области располагалась основная масса препятствий, но если вы не испытываете отвращения к небольшому количеству грязи, то и нет никаких причин не идти на полной скорости. В конце концов, сержант сказал, что целью является как можно скорее добраться до противоположной стороны. Поэтому, когда сержант дал свисток, лжец прогнал лишние мысли прочь и побежал.